Блоха болот, лягушка, ночная погремушка. Далекий лот, какой прыжок, бугор высок, стоит избушка. Упал висок, загорелся песок, согнулся носок, отвалился кусок, не хватило досок, напустили сорок, плавал сок. 1929-1931 годы.